Глава 4. Борьба за свободу. Хай. Хай. Хай. Хай. Камни, накаляясь на солнце, обжигали плечи и руки людей. Легкий ветерок не нес прохлады, но сдувал с гладкой поверхности каменных глыб мельчайшую известковую пыль, разъедавшую глаза. Тридцать рабов, выбиваясь из сил, тянули жесткие канаты, поднимая на стену тяжелую плиту с каким-то сложным барельефом. Ее нужно было вставить в приготовленное гнездо на высоте восьми локтей. Четыре опытных и смертельно храба раба направляли плету снизу. В числе их находился Пандион, стоявший рядом с рабом египтянином, единственным из жителей Агиптоса, находившихся в Шене среди чужеземных пленных. Этот египтянин, осуждённый вечное рабство за неизвестное страшное преступление, занимал крайнюю клетушку в юго-восточном привилегированном углу Шенэ. Два лиловых клейма в виде скрещенных широких полос пятнали его грудь и спину. На щеке была изображена красная змея. мрачный никогда не улыбавшийся он ни с кем не общался и несмотря на всю тяжесть своего положения презирал и на племенных рабов подобно своим свободным соотечественникам и сейчас не обращая ни на кого внимания понурив бриттую голову египтянин опирался руками в край толстой плиты чтобы не давать камню раскачаться Мокрая от пота чёрная кожа кедога блестела, резко выделяясь рядом с белым полированным известняком. Вдруг Пандион заметил, что на верёвке начали лопаться волокна, и издал предостерегающий крик. Два других раба отскочили в сторону, а египтянин, не обратив внимания на Пандиона и не заметив того, что сделалось сверху, остался под плитой. Молодой Эллин, далеко выбросив правой рукой мгновенным толчком в грудь, отшвырнул египтянина назад. В ту же секунду плита рухнула, слегка задев отпрянувшего Пандиона и ободрав ему кожу с руки. Жёлтая бледность покрыла лицо египтянина. Плита стукнулась о подножие стены. Большой угол барельефа откололся. С негодующим криком к пондиону подбежал надсмотрщик и хлестнул Элину бичом. Четырёхгранный ремень в два пальца толщиной, сделанный из шкуры бегемота, глубоко растёк кожу на пояснице. У пондиона от боли потемнело в глазах. Негодяй! Зачем ты спас эту падель, завопил надсмотрщик, замахиваясь старично. Плита, упавшее на мягкое тело, осталась бы цела. И это изображение дороже сотни жизней жалких тварей, таких как вы, продолжал он, нанося второй удар. Пандион бросился было на надсмотрщика, но был схвачен подоспевшими воинами и жестоко исхлёстан бичами. Ночью Пандион лежал на животе в своей клетушке. Его лихорадила, глубокие борозды от бича на спине, плечах и ногах воспалились. Приполший к нему Кидога поил его водой, смачивая время от времени голову. У входной двери послышался лёгкий шорох, потом шёпот: "Якуеша, ты здесь?" Пандион отозвался и почувствовал прикосновение руки. Это был египтянин. Он достал из-за пояса маленькую баночку, долго возился, растирая что-то на ладони, потом начал осторожно водить рукой по рубцам Пандеона, размазывая жидкую мазь с едким неприятным запахом. Эллин вздрагивал от боли, но уверенная рука продолжала свою работу. Когда египтянин принялся массировать ноги, боль на спине уже прекратилась, а ещё через несколько минут Пандион тихо уснул. "Ты что ему сделал?" шипнул Кидога, совершенно невидимый в своём углу. Египтянин помолчав, ответил: "Это кифи, самое лучшее лекарство, тайна наших жрецов. Мне принесла его мать, хорошо заплатив войну. А ты хороший человек, прости меня." "Я думал, ты дрянь!" воскликнул негр. Египтянин буркнул что-то сквозь зубы и неслышно скрылся в темноте. С этого дня египтянин подружился с молодым Эллином, по-прежнему оставляя без внимания его друзей. Теперь часто по ночам Пандион слышал шорох возле своей клетушки. Если у Эллина никого не было, костлявое тело египтянина быстро скользило внутрь. Ожесточённый, одинокий сын таким был откровенен и разговорчив, наидевест чутким молодым элинам. Пандион скоро узнал историю египтянина. Яхмос, сын месяца, происходил из старого рода на Джесов. бывших верными слугами прежних фараонов, но со сменой династии устранённых и обедневших. Яхмос был обучен наукам и стал писцом начальника зайчего сепа. Случилось так, что он полюбил дочь строителя, требовавшего крупного обеспечения. Потеряв голову от любви и отчаявшись в возможности быстрого обогащения, Яхмос решил достать нужную сумму во что бы то ни стало и сделался грабителем царских усыпальниц. Знание письменности давало ему большие преимущества в этом страшном, жестоко каравшемся деле. Скоро в руках Яхмоса было много золота, но его невеста оказалась выданной замуж за чиновника с крайнего юга. Яхмос пытался скрасить горе весёлыми пирами, покупкой наложниц, деньги быстро исчезали. Понадобились другие. Тёмные пути богатства уже были знакомы, и Яхмос вновь принялся за своё страшное дело, но в конце концов был схвачен, подвергся жёстким пыткам, товарищи его казнены или умерли от мучений. Яхмосо приговорили к ссылке на золотые рудники. Каждая новая партия отправлялась туда во время наводнения раз в год, и Яхмос пока был отдан в Шене, так как не хватало рабочих рук для постройки новой стены храма Пта. Пендюн с интересом слушал рассказы Яхмоса, поражаясь неслыханной отваге египтянина, казавшегося ему не воинственным человеком. Яхмос рассказывал о своём пребывании в страшных подземельях, где мучительная смерть подстерегала смертчика на каждом шагу, благодаря ухищрениям строителей. В самых древних гробницах, скрытых глубоко под огромными пирамидами, сокровища и саркофаги защищались толстыми плитами, запиравшими узкие наклонные Ходы. Позже применялись лабиринты фальшивых ходов, прерывавшиеся глубокими колодцами с гладкими стенами. Тяжёлые глыбы падали сверху при попытке грабителей отодвинуть заграждающие ход камни. Груды песка из сооружённых наверху колодцев засыпали входы погребальных камер. Если дерзкие гости продолжали попытки проникнуть дальше, массы земли обрушивались из колодцев и запирали нарушителей покоя усопших царей в узком пространстве между кучами песка и вновь насыпавшейся землёй. В менее древних гробницах, в темноте низких галерей, бесшумно смыкались каменные челюсти, решётки с копьями падали с колонн, едва нога пришедшего вступала на раковую плиту пола. Яхмос знал Как много ужасов тысячелетиями скрывалось в молчании и тьме, поджидая жертву. Опыт приобретался ценой гибели многих товарищей по ремеслу. Не раз натыкался египтянин на истлевшие останки неведомых людей, погибших в западне, в неизвестные времена. Много ночей провёл яхам с товарищами на краю Западной пустыни, где на протяжении сотен тысяч локтей тянулись города мёртвых. Скрываясь в темноте, не смея говорить или зажечь свет, ощупью, под заунывные вопли шакалов, вой гиен или громкий рык льва, грабители рылись в душных ходах, или пробивали целую скалу, стремясь угадать направление, в котором находилась глубоко запрятанная гробница. Страшное ремесло, достойное народа, заботившегося более о смерти, чем о жизни, старавшегося сохранить в вечности неживые дела, а славу мёртвых. Потрясённый Пандеон С ужасом слушал рассказы о приключениях этого худого, невзрачного человека, вайме минутных удовольствий, столь часто рисковавшего жизнью, и не понимал собеседника. "Зачем же ты продолжал всё это?" спросил как-то раз Пондион. "Разве ты не мог уехать?" Египтянин рассмеялся беззвучным, невесёлым смехом. Страна кем-то особая страна. Ты чужеземец не понимаешь её. Мы все здесь в плену, не только рабы, но и свободные сыны чёрной земли. Когда-то в незапамятные времена пустыни охраняли нас. Теперь таким, зажатым среди пустынь, это большая тюрьма для всех, кто не может делать далёкие походы с многочисленным войском. На западе пустыня царство смерти, а на востоке пустыня проходимы лишь для больших караванов с запасами воды. На юге враждебные нам дикие племена и соседние народы пылают гневом на нашу страну, построившую своё благо на несчастье слабых племен.